Свободное радио Почему, зачем и как погиб космонавт Комаров? Советский Союз был веселой и находчивой страной. Только здесь человек, проснувшись утром, мог с удивлением узнать, что, оказывается, его родина вдруг пустила первую в мире АС, отправила в космос первый спутник первого космонавта. В той же, впрочем, ситуации, что и потрясенный среднестатистический гражданин СССР находился и весь мир». 24 апреля 1967 года. Утро. Газета «Правда». То утро центральные газеты вышли с крупными шапками на орбите Союз-1. Степенный таз, как ни в чем не бывало, возвестил на весь мир, что в космос отправлен новый в смысле, совершенно новый никакой не ни восток и не восход советский космический корабль, который пилотирует коммунист ВМ Комаров. Внимательный человек мог вспомнить, что последний наш полет состоялся более двух лет назад, в конце марта 1965-го. Значит, от нового запуска стоило ожидать чего-нибудь интересного. но ну а тот, кто следил за новостями космонавтики более пристально, также знал, что за это время в США в космос слетала целая плеяда аппаратов типа Gemini, на которых были выполнены весьма любопытные эксперименты. Имя пилота Союза тоже было на слуху у интересующейся публики. Именно он был командиром корабля «Восход-1». Впрочем, первая полоса «Правды» никаких сенсаций не содержала. Корабль был запущен на Кануне 23 апреля в 3:35 по Москве выведен на орбиту с высотой в перигее 201 километр, в апогее 224 километра, наклонением 51 градус 40 минут и периодом обращения 88 минут. У целях полета лишь общие слова: отработка корабля, проведение научных и технических экспериментов и медико-биологических опытов. Бортовые системы, разумеется, работали нормально. Кроме того, указывались частоты, на которых производится связь с бортом союза. Рядом столь же дежурная заметка страницы жизни. Выжимка из биографии Героя Советского Союза, инженер-полковника Комарова. А еще сообщение экипажа сейнера «Космонавт Комаров». О досрочном завершении, в честь, понятно, полета своего крестника, аж двух годовых планов по вылову рыбы и скромное обещание сделать за следующие полгода еще три плана. Не отставали и все-все-все. Оказывается, знавшие о полете Столивары, на радостях с самого раннего утра пообещавшие глаза. Главной газете страны выплавить в этот день несколько тонн стали сверх нормы. На второй странице правды обыватель мог прочесть о международной реакции на запуск Союза-1. Обычные поздравления, да удивительное, ну по нынешним меркам, конечно, сообщение из Нью-Йорка, где ради того, чтобы напечатать сообщение о полете русского корабля, печатники газеты Нью-Йорк Таймс временно прекратили забастовку. Удивительно и повышенная осведомленность парижских радиожурналистов. Видимо, тщательно проанализировав потолок, они пришли к заключению, что ракета, выведшая Союз-1, должна быть куда мощнее, чем планируемая американская Сатурн-5. Вот, собственно, все. Понять, что представляет собой Союз и чем он отличается от Востоков-Восходов, было нельзя. Забегая вперед, замечу, что такая ситуация продолжалась не один год. И на самом видном месте, в правом верхнем углу первой полосы, гордое заявление «Успешное выполнение». программы полета советского космического корабля «Союз-1». Ура, товарищи! Действительно ура! 25 апреля 1967 года. Газета «Правда». А на следующий день в правде появляется еще одна фотография космонавта-героя Комарова, но уже в траурной рамке. Погиб после успешного выполнения программы полета. Что же произошло? Вот как описал трагедию сдержанный ТАСС. 23 апреля 1967 года в Советском Союзе был выведен с целью летных испытаний на орбиту Земли новый космический корабль Союз-1, пилотируемый летчиком-космонавтом СССР, героем Советского Союза, инженер-полковником Комаровым. Владимиром Михайловичем. В течение испытательного полета, продолжавшегося более суток, В.М. Комаровым была полностью выполнена намеченная программа отработки систем нового корабля, а также проведены запланированные научные эксперименты. При полете летчик-космонавт В.М. Комаров совершал маневрирование корабля, проводил испытания основных его систем на различных режимах и давал квалифицированную оценку технических характеристик нового космического корабля. 24 апреля, когда программа испытаний была окончена, ему было предложено прекратить полет и совершить посадку. После осуществления всех операций, связанных с переходом на режим посадки, корабль благополучно прошел наиболее трудный и ответственный участок торможения в плотных слоях атмосферы и полностью погасил первую космическую скорость. Однако при открытии основного купола парашюта на 7-километровой высоте, по предварительным данным, в результате скручивания строп парашюта космический корабль снижал с большой скоростью, что явилось причиной гибели ВМ Комарова. Безвременная гибель выдающегося космонавта, инженера-испытателя космических кораблей Владимира Михайловича Комарова является тяжелой утратой для всего советского народа. 17 мая 1967 года. Газета «Комсомольская правда». Туманно, правда? Что ж, может быть, что-то объяснит интервью Юрия Алексеевича Гагарина «Комсомольской правде», опубликованное 17 мая. Для точности отмечу здесь очевидное – опустив такое общее место, как, собственно, цензура. В те годы любой авторский материал на такие темы не был авторским. В том смысле, что и Юрий Алексеевич мог вовсе не иметь отношения к этому тексту, и человек, бравший интервью, мог увидеть на полосе совсем не то, что было в изначальном материале, поскольку рукописи и гранки в обязательном порядке задолго до публикации передавались в соответствующие отделы ЦК КПСС и ВЛКСМ, где их пристально изучали и переписывали. В нем были такие мутные строки ни о чем. Надежность ракеты-носителя и космического корабля, конечно, несравненно выше любого другого транспортного средства. Но ведь и конструкция их несравненно сложнее. Понятие разгерметизации кабины, например, у шофера вообще не существует, а для летчиков это уже крупная неприятность. Для летчиков-космонавтов она может привести к мгновенной гибели, и как бы не возрастала надежность, само усложнение вполне закономерное. Конструкции, вытекающие из усложнения задач, стоящих перед космическим экипажем, чревата возможными отказами и неисправностями. Одни неисправности могут быть устранены активными действиями самого космонавта, другие, даже не устранены. могут лишь помешать выполнению того или иного пункта программы его работ. Третьи, самые опасные, могут угрожать его жизни. Именно такие неполадки, ненормальности в работе парашютной системы послужили причиной гибели капитана Союза. Именно эти слова вроде бы сказал Гагарин в интервью. И это единственный ответ на долгие годы. Книги, журналы, газеты не любили распространяться на тему гибели Комарова. Не любили, конечно, Конечно, не только потому, что вспоминать про неудачу тяжело. Не в этом дело. Просто сказать правду, пусть даже самую малую, никто бы не дал. Секретно. 4 мая 1967 года. Журнал Spaceflight. То же самое было и за рубежом, правда, по другой причине. Не от нежелания, ведь читателей, интересующихся космонавтикой, там было не меньше, как и специализирующихся на этой горячей теме журналистов. Так вот, не от нежелания или цензурных рогаток, а из-за полного отсутствия информации. Уровень информированности Запада, ЦРУ и прочие разведслужбы в рассмотрении не берем. Можно понять из статьи, опубликованной в британском журнале Space Flight 4 мая 1960 67 года. Сейчас следует признать, что там были как на редкость точные, так и совершенно неверные сведения. В частности, журнал, сославшись на неназванный источник, утверждал, что кроме Первого Союза должен был полететь второй корабль. Информация отчасти подтверждалась тем, что на праздновании Дня космонавтики в Москве не было многих известных космонавтов. Все верно, так оно и было. «Союз-2» ждал только отмашки. С другой стороны, британцы были свято уверены, что грузоподъемность Союза может составлять от 4 до 6 человек, и читать это сейчас просто смешно. Еще один любопытный момент – упоминание о перехвате в Японии сигналов с Союза во время выведения, а также цитирование неких американских официальных лиц, заявивших о неназванных проблемах на борту корабля, которые и привели к гибели Комарова. Иначе говоря, не в парашютной системе было дело, утверждал Space Flight. «Мифы и легенды. Конспективно». После этого на Западе наступил вполне советский информационный штиль, а свято место пусто не бывает, и официальные сообщения стали замещать байки, слухи и легенды. Собственно, легенд было несколько, попробую их обобщить. В частности, рассказывалось, что после того, как Комаров понял, что гибель неизбежна, он от души, не выбирая слов, сказал в эфир все, что думает о конструкторах, создавших настолько плохой аппарат, и родной партии – пославший его на верную смерть на сыром корабле. И все это будто бы превосходно слышали экипажи поисковых самолетов и вертолетов, дежуривших недалеко от места посадки Союза. И вообще он не хотел лететь в космос, его практически заставили. А вот еще один слух. Официальная версия лжет, и проблемы были совсем не в парашютной системе. Космонавт сгорел живьем из-за нарушения теплозащитного покрытия. Что характерно, эта версия как раз имела под собой реальные события, исказившиеся в испорченном телефоне, но об этом позже. Наконец, молва утверждала, что Комаров вернулся на Землю в целости, но был убран руководством по каким-то не совсем ясным мотивам. Скорее всего, слух опирался на уже известное вам утверждение правды об успешном завершении полета. 1971 год. Журнал «Рампортс». Впрочем, это не все. Была также информация, источник которой проследить относительно легко. В 1971 году некий бывший сотрудник Американского агентства национальной безопасности Перри Фэллоук дал политико-литературному журналу Ramparts обширное интервью, в котором раскрыл внутреннюю кухню этой сверхсекретной организации. О нашем космосе экс-спецслужбист, прикрывшийся псевдонимом Уинслоу Пэк, сказал следующее. Дальше я процитирую. в сокращении очевидно что наибольший интерес представляла советская программа посвященная космическим станциям мы знали все что происходит у них под прикрытием программы космос например прежде чем я добрался до турции двое их космонавтов погибли при взрыве ракеты на стартовом столе а один умер пока я там был думаю это был союз проблемы у них начались при возвращении с орбиты на земле все знали еще за несколько часов до краха и пытались использовать справить ситуацию. У космонавта был видеотелефонный разговор с женой и премьером Косыгиным. Премьер плакал, назвал его героем, сказал, что он сделал большое дело и его не забудут. Последние несколько минут были самыми страшными. Космонавт кричал, что не хочет умирать. Умолял хоть что-нибудь сделать. А в конце записи только кричал, пока не умер. Я думаю, он сгорел. Конец цитаты. Эмоциональный текст. Двое космонавтов, погибших незадачно, долго до союза один Плачущий Косыгин, видеоконференция с женой Валентиной, которая умерла в 1995-м, Комаров, идущий на посадку, зная, что погибнет, и общая трагедия, разворачивающаяся в прямом эфире. Читая такое, ну или слушая, ловишь себя на мысли, что это совсем не жизнь, а кусок из умелого киносценария какого-нибудь голливудского фильма. Само собой, в изустном изложении материал был известен и в СССР. В середине 70-х его вовсю обсуждали на кухнях с кучей подробностей, придуманных уже самим рассказчиком. 80-е 90 -е годы. Пресса и печать. течением времени секретность, когда-то окружавшая Союз, стала ослабевать. Появились орбитальные станции, и Союз принялся доставлять к ним экипажи. Вскоре стали известны его характеристики и то, как он выглядит. А после программы ЭПОС, Союз Аполлон, всплыли и технические особенности реализации Союза, не очень, впрочем, интересные обычной публике. В 1982 году впервые официально заговорили о том, что Союз изначально планировался вовсе не для орбитальных станций, а для Луны. С началом перестройки и гласности в прессу стали просачиваться и другие занятные подробности, что, скорее всего, объясняется не тем, что главлит получил новые указания, что считать тайной, а что нет. Просто все мы люди, а время было такое, что даже чиновники в погонах давали слабину. Например, в превосходном фотоальбоме «Космонавтика-87» была опубликована фотография, на которой Комаров и Гагарин помогают со Скафандрами Хрунову и Елисееву, так как, судя по подписи, им предстояло выйти в открытый космос. Все бы хорошо, но официальная история космонавтики, преподнесенная рядом, резонно утверждает, что Алексей Елисеев и Евгений Хрунов полетели в космос уже после гибели Комарова и Гагарина. Впрочем, неопределенность с первым Союзом существовала недолго. Еще при СССР появились публикации, рассказывавшие о том, что же действительно предстояло сделать Комарову и что произошло в тот день. Первыми, судя по всему, были журналист комсомольской правды Ярослав Голованов в 89-м и преемник Королева по ОКБ-1 Мишин, давший в 90 интервью Огоньку. Ну а в 90-е все словно с цепи сорвались. Вышли книги упомянутого Мишина, Чертока, Феоктистова, Елисеева, Филина, были опубликованы дневники Каманина, в журналах и ТВ замелькали Северин, Ивановский и многие другие инженеры, космонавты и военные, стоявшие у истоков советской космонавтики. Ну а относительно недавно появился доступ к радиопереговорам, что вел Комаров с борта Союза. Собственно, все, что вы услышите дальше, основано на этих материалах, а также логике и довольно хорошем знании автора этого текста, Павела Шубина, как баллистики, так и конструктивных особенностей корабля Союз. Уж не сочтите, пожалуйста. Это за хвастовство. Каждое утверждение можно подтвердить ссылкой на первый источник. Разумеется, я охотно верю, что найдутся люди, которым вся эта история не понравится. А вариант, к примеру, у Пека, будет по-прежнему греть душу. Да ради бога. Вот только воспоминания непосредственных участников тех событий порой совпадают даже в мельчайших деталях. А поверить в пропаганду, цензуру и прочее, что специально заставили десятки людей вызубрить правильную версию, На случай, если СССР развалится и можно будет говорить, что вздумается, извините, не могу. Так что же стало причиной трагедии, случившейся 24 апреля 1967 года? Какое развитие событий привело к гибели Владимира Михайловича Комарова? Что творилось в нашей космической программе в 60-х? Зачем летал Комаров и для чего создавался «Союз»? Давайте сделаем музыкальный перерыв и послушаем хит того времени «Песню молодость» в исполнении Тамары Меансаровой. Радуга светится, смотрит в глаза, ливнями пахнет трава. самий цілу клюний дзвінкиє саміє і уся серце молодость молодость молодость Я знаю тебе 17 всегда. Молодость, молодость, молодость. Поверь, что года для тебя и руда. Молодость, молодость, молодость. Ты любишь ветер и солнце и снег. Молодость, молодость, молодость. Ты любишь песни и смех. Все на небе звёзды, все на свете вёрсты, все дни недели твои. Мир открытый наж, встретить достаточно счастья, Вслед за собою зари. Молодость, молодость, молодость. Хочу я с тобою по жизни пройти. Дай же мне руку, будем друзьями. Счастью дорогу, а ты ищем мы сами. Молодость, молодость, молодость. Нам по пути. ветеж ты средней недели твои мира притынастеж встретятся со счастьем дет за собою зади молодость молодость молодость хочу я с тобою по жизни пройти. дай же мне руку будем друзьями счастью дорогу отыщем мы сами молодость молодость молодость нам по пути о Национальная идея. США. Для того, чтобы лучше все это понять, нам придется вернуться в 1961 год. Нет, не в 12 апреля, а в 25 мая. И не в СССР, а в США. В тот момент, когда президент первого года Кеннеди во второй раз обратился к нации. Собственно, уже сам этот факт был экстраординарным. В те времена президент обычно просил у народа особого внимания лишь раз в год, и это было неспроста. Еще никогда авторитет страны не был столь низким. С тех пор, как Советы отправили в космос спутник, шел уже четвертый год, а ни один из с помпой объявленных проектов не имел успеха. Причем, мало того, что русские запускали аппараты быстрее, они умудрились добиться невообразимого качества своей техники, такого, какое было недоступно американским аппаратам даже в теории. А теперь еще и Гагарин. США проиграли и эту гонку. Обидно. И дело не только в Гагарине. 15 апреля США начали операцию высадка в заливе свиней, нацеленную на свержение Фиделя Кастро. И она стала одним из самых громких военных провалов ЦРУ, поскольку абсолютно все пошло не так. А еще можно вспомнить перехват Пауэрса под Свердловском, когда Соединенные Штаты сами загнали себя в ловушку, пытаясь скрыть разведывательный характер полета У-2. Словом, стране нужна была национальная идея. И Джон Кеннеди понимал это лучше других. Он только что, 20 января 1961 года, стал президентом, и ему очень не хотелось, чтобы о нем вспоминали как о руководителе, проигравшем космическую гонку и севшим в лужу в заливе свиней. Скоро вот эти его слова облетят весь мир. «Я хочу верить, что мы сможем доставить человека на Луну и вернуть обратно до конца этого десятилетия». Перчатка была брошена. Цель более чем конкретная – высадка на Луну. Срок до конца шестидесятых. Это вам не построение мифического коммунизма к 1980 году, о котором в октябре 61 -го года заявил Хрущев. Сейчас, наверное, мало кто понимает, что это была за цель. Именно так, с заглавной буквы. Насколько она была глобальна и сложна? Ведь для ее реализации было мало одного желания. Нет. Для этого нужно было с нуля построить ракеты грузоподъемности минимум под сотню тонн. отработать систему управления кораблями, налетать сотни часов в этих самых кораблях, научиться выходить в космос и там работать. Следовало создать автоматические аппараты, способные сфотографировать лунную поверхность, успешно посадить корабль на Луну и узнать все о проходимости тамошнего грунта. Ведь никто на Земле не знал, что из себя представляет лунная твердь. Это была абсолютная терра инкогнито. К примеру, даже самые лучшие карты нашего спутника могли предложить лишь объекты размерами в десятки километров, а для посадки человека нужны фотоснимки с детализацией в десятки сантиметров. Сделать их можно было только с помощью аппаратов, о которых тогда даже не мечтали. И на создание всей этой техники отводилось всего 9 лет. Нет, даже 8 с половиной. Пока же у США был один суборбитальный полет продолжительностью 15 минут. Ракеты-носители максимальной грузоподъемностью около двух тонн, и Пионер-4, пролетавший в 60 тысячах километрах от Луны. То есть так далеко, что на нем не сработал даже датчик прохождения спутника. Нельзя сказать, что Кеннеди этого не знал. И он, и его консультанты прекрасно понимали сложность объявленной задачи. И то, что для ее реализации потребуются астрономические деньги. 120 миллиардов долларов в сегодняшних ценах. Такова была стоимость программы, которой присвоили Выс государственный приоритет. Самое дорогое научно-политическое начинание в мире. Но только такая цель давала гарантию, что при ее реализации у СССР не будет серьезной форы. Стоило чуть упростить миссию, и Советы могли вырваться вперед. Не без труда, но все же вперед. Но Кеннеди понимал и другое. Кто вспомнит через сто лет о нарушении международных законов самолетами-разведчиками? А память о первых людях, высадившихся на Луне, будет жить вечно. Была задача, были деньги, оставалось лишь выложиться на полную катушку, чтобы потом никто не сказал, что было сделано слишком мало. Впрочем, все понимали, что деньги решают далеко не все. Даже при практически безграничном финансировании слишком многое останется на роль случая, и для выполнения объявленной Кеннеди программы непременно придется идти на риск. астронавт Фрэнк Борман вскоре после завершения полета Джемини-7 в декабре 1965-го произнес «Мы совершенно неизбежно потеряем какой-то экипаж. Это одна из тех вещей, которые постепенно начинаешь признавать. Я надеюсь, что публика смотрит на вещи достаточно зрело, чтобы понять, что нам приходится оплачивать космос не только деньгами, но и жизнями». Слова, увы, оказались пророческими. Впрочем, подход руководства НАСА был сто. Толь же цинично-реалистичным. Первоначальный план предполагал 10 полетов на Луну, и ведомство допускало при этом потерю одного экипажа. ВОЛЕЮ ПАРТИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА И КОНСТРУКТОРСКИХ БЮРО СССР А что было у нас? Американское введение понадобилось для того, чтобы вы почувствовали, какая задача стояла перед конструкторами, штурмующими Луну. У советских инженеров действительно не было никакой форы. Их путь имел ту же длину и те же проблемы. Но если бы только это, в США лунной программе присвоили высший приоритет важности, означавший подавляющие материальные и финансовые преимущества перед любым другим национальным проектом. А в СССР ничего такого не было и в помине. Мы вольны строить любые догадки. Может власти просто не хотели тратить адекватные деньги на космос. Может это было головокружение от успехов. Но факт остается фактом. Официальная, реальная разработка ракеты Н-1 нашего ответа американскому Сатурн-5 началась после декабрьского постановления ЦК КПСС и Совмина СССР 1962 года. О создании комплекции Комплекса по покорению Луны, н 1 l 3 посвящено постановлению от августа 1964 через 3,5 года после американцев. Но и после этих решений, судя по многим документам, деньги выделялись далеко не в должном объеме. Впрочем, недостаток в финансах не был решающим. Главная проблема заключалась в людях, в кадрах. В США лунная программа пилотируемых полетов «Аполлон» действительно была национальной. Вот смотрите, первый ступень ракету-носителя Сатурн-5 делала корпорация Боинг, вторую North American Rockwell, третью McDonnell Douglas. Сам космический корабль опять же North American Rockwell, а его посадочную ступень Grumman Aircraft. Все это, мягко говоря, очень известные авиастроительные компании, обладающие колоссальным опытом конструирования самой разнообразной техники и располагающие исключительно квалифицированными кадрами. Даже если предположить что королевская ОКБ-1, ныне РКК «Энергия», было сильнее любой из этих фирм, оно точно не могло сравниться с их совокупным потенциалом. Как и все три ступени ракеты, космический корабль и посадочный аппарат ОКБ-1 намеревалось разрабатывать практически самостоятельно. Более того, Королёв по сути занимался сразу тремя кораблями, так как орбитальный союз, союз для полета вокруг Луны и союз для высадки на ней – это три разных аппарата. Ну, разве что с определенной унификацией оборудования. Даже в этом США поступили мудрее. Американцы решили не ждать создания штатного лунного Аполлона, а разработать путем очень глубокой модернизации корабля «Меркурий» новую машину «Джемини». Задачу возложили на Макдоналд Дуглас. Просто создать подобный корабль можно было куда быстрее, чем «Аполлон», и именно на нем успешно отработать и долговременные полеты в невесомости, и стыковку, и выход в открытый космос. У нас эту роль отчасти взяли на себя восходы, но они были куда менее совершенны с технической точки зрения. Да, экономисты расскажут вам, что создание идеального корабля – решение далекое от оптимальности. К тому же программа Gemini не предусматривала развития, зато она выигрывала во времени. А космических денег, похоже, в США тогда уже не считали. А ОКБ-1 в начале 60-х тянула на себе практически все космические программы страны в В 1961 году бюро занималось созданием автоматических межпланетных станций для исследования Венеры и Марса, научных спутников серии «Электрон», разработкой новых модификаций ракеты Р-7, проектированием и изготовлением боевых ракет, жидкостной Р-9А, твердотопливной РТ-1, глобальной ГР-1. Также велись исследования, посвященные созданию пилотируемого спутника Земли в нескольких модификациях «Востока» и фото разведчика на его базе «Зенит». Кроме того, был проект спутника связи «Молния», создание которого оказало бы на развитие телерадиовещания поистине революционное значение, соединив самые отдаленные уголки Советского Союза. Каждая из этих задач была совершенно нетривиальной. В США над подобными проектами обычно работали отдельные фирмы с мощным научным заделом. По сути, ОКБ-1 практически в одиночку сражалась со всем промышленным по потенциалом сша и что поразительно в выбранных направлениях наши одерживали победу отчасти этому помогала сильная взаимная интеграция проектов к примеру трехступенчатая семерка разработанная для межпланетных автоматических станций первых серий е1 после небольших модификаций использовалась для запуска востоков вторая ступень р 9 стала третьей ступенью молнии и так далее долго так продолжаться не могло для каждого следующего шага требовались все более сложные системы с большим количеством Человека-часов на их разработку. Такая кооперация усилий неизбежно начала приводить к ошибкам. Недостаточной отработки систем. Люди банально не успевали и уставали. А ведь программа высадки человека на Луну была куда грандиознее всех перечисленных проектов. При таком состоянии дел катастрофы были неизбежны. И они уже начались. Самое страшное случилось в 1960 году. году, правда, в ОКБ 586, руководимом Янгелем. Но и там был Аврал. Спешили сдать и поставить на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету Р-16 на высококипящих компонентах. Люди работали в две смены, страшно уставали и не высыпались. Топливо, несимметричный диметилгидрозин и азотная кислота, было в новинку для испытателей со станции Тюратам. Раньше с техникой на этих компонентах имел дело только полигон Капустин-Яр. Ракета Р-16 тоже была новой, незнакомой. Идеальная смесь для катастрофы. И она произошла 24 октября 1960 года. Словом, полагаю, ситуация в советской космонавтике вам ясна. Но нельзя сказать, что конструкторы этого не понимали. Все они понимали. Вскоре после выхода постановления по созданию Н1Л3 началась передача всей межпланетной тематики в НПО имени Лавочкина. Спутников связи в Красноярск, модификации «семерки» в Самару, а тематика баллистических ракет постепенно отошла к Янгелю и Челомею ОКБ-52, ныне НПО машиностроения. Вот только было ли такое сбрасывание балласта оптимальным для лунной программы? Тогда же один из главных конструкторов, Михаил Кузьмич Янгель, вышел со следующим предложением о распределении нагрузки по Луне. Он берет на себя разработку ракеты, Королев занимается пилотируемой частью, а Челомей – беспилотный. Увы, и Королёв, и Челомей восприняли инициативу в штыки. Конструкторские бюро ввязались в необъявленное соревнование, чей проект высадки на Луну будет принят. А потому все рассчитывали только на свои силы. А у руководства страны просто не хватило управленческой мудрости. Впрочем, определенное воздействие предложение возымело. Янгелю передали разработку посадочного двигателя лунного корабля. Конечно, по под контролем ОКБ-1 Советский лунный проект В середине 60-х схема нашего лунного проекта устоялась, и о ней можно рассказать подробнее. В качестве носителя предусматривалось использовать ракету N1 грузоподъемностью порядка 90 тонн. Это был своеобразный аналог американского Сатурна-5. Правда, у него масса полезной нагрузки достигала 140 тонн. Относительно низкая грузоподъемность нашей ракеты была вызвана целым комплексом причин, о которых пришлось бы рассказывать слишком долго. Многие понимали, что желательно иметь более мощный носитель, но переигрывать что-либо было уже поздно. К слову, названная грузоподъемность N1 оказала самое непосредственное влияние и на параметры путешествия к Луне, и на полет Комарова на Союзе-1. Запомните эти слова. N1 должна была вывести к Луне связку из космического корабля Союз-Лок, лунного корабля, для непосредственной посадки на спутник, и блока Д. При подлете к Луне при помощи блока Д связка союз «Союз-ЛОК» лунный корабль тормозилась для выхода на орбиту спутника. Затем один из двух космонавтов, находившихся на борту, через открытый космос переходил в лунный корабль. После расстыковки блок «Д» тормозил большую часть скорости на орбите Луны и отделялся. А лунный корабль уже при помощи собственной двигательной установки должен был сесть на поверхность Луны. Ура! Первый советский человек на Луне. Собрав образцы, сделав фотоснимки, установ. установив на Луне научное оборудование, космонавт возвращался в лунный корабль и стартовал к Союзу ЛОК. После стыковки он вновь через космос переходил в Союз ЛОК и, но это в общих словах, в действительности все было куда сложнее. До самой отмены программы N1L3 предусматривалась также доставка запасного лунного корабля в район посадки и лунохода для перемещения между лунными кораблями. В теории схема выглядела красиво, но требовалось ее основать. сильная отработка. А вот с этим были определенные проблемы. В частности, штатный союз Лок был слишком тяжелым, чтобы его можно было вывести одной из модификаций Семерки. Был нужен более легкий корабль на его базе, получивший наименование 7КОК. В определенном смысле это наш аналог Джемини. Вот этот корабль и стал тем всемирно известным союзом, что после модификации летает до сих пор. Вы, конечно, заметили своеобразную акробатику с выполнением перехода из «Союза Лок» в лунный корабль. Это была вынужденная мера, связанная как раз с недостаточной тяговооруженностью Н-1. Герметичный люк просто не укладывался по массе. Из-за явной экстремальности решения переход требовалось отработать в первую очередь, а потому еще на этапе проектирования было утверждено, что первые пуски «Союзов», в том числе, должны быть посвящены именно переходу. Тем временем, к 1965 году стало окончательно ясно, что в космосе мы начинаем отставать. Вскоре после полета Восхода-2 наступила пора Джемини. Одна из самых блистательных и эффективных программ в истории. Шутка ли, 10 пилотируемых полетов всего за полтора года, с конца марта 1965 по ноябрь 1966. Причем, какие то были полеты, несколько выходов в открытый космос, сближение с мишенями и стыковка с последней ступенью ракеты, длительный полет почти в две недели и отработка индивидуального ранца астронавта для передвижения в открытом космосе. Все это было крайне полезно, интересно и политически эффективно. Наши инженеры понимали, что США получают бесценный опыт, который у СССР появится очень нескоро. А партийные политики никак не могли взять в толк, как это всего за один год мы умудрились растерять весь приоритет. Дело с Сложнялось еще и тем, что тогда достижения в космосе порой измерялись исключительно числом отправленных на орбиту космонавтов. И здесь двухместные Джемини легко набирали очки. Ситуация понятно прогнозировалась еще до 1965 года, и такое положение дел не нравилось очень многим в отрасли, вот только выход из него был весьма непрост. Всем было ясно, что ранее 67 го пилотируемый союз никак не стартует. Между полетами образовывалась весьма приличная дыра. Отчасти пробел можно было заполнить дополнительными пусками восходов. Аппараты были не так совершенны, как Gemini, но и на них можно было провести много интересных экспериментов. Одним из сторонников этого решения был помощник главнокомандующего ВВС по космосу Николай Петрович Каманин. Королев поддержал эту инициативу, и в ОКБ-1 началась проработка полетных программ еще четырех восходов. Впрочем, у решения были и отрицательные моменты. Самое главное — ресурсы. У ОКБ-1 просто не было сил для одновременной отработки Восходов и Союзов без нарушения графика. Это было очевидно хотя бы по той простой причине, что конструкторы и разработчики у Востоков Восходов и Союза были практически одни и те же. При реализации Восходов корабль-Союз неминуемо был бы отодвинут еще дальше, а затягивание спуском Союзов усложняло отработку всей системы мы для полета на Луну. А ведь победить в гонке так хотелось. В общем, эти четыре «Восхода» так и не стартовали. Хотя отработка полета «Восхода-3» зашла очень далеко. Смерть Королева. Последствия. В январе 1966 года в отрасли произошла настоящая трагедия. 14-го во время операции скончался Сергей Павлович Королёв, один из тех, кто своей энергией практически вытащил человечество в космос, с именем которого связаны почти все достижения нашей космонавтики. День его смерти – один из переломных моментов в советской космической программе. То, по какому пути она пошла бы, если бы главный конструктор выжил, не может сказать Никто, но работу нужно было продолжать. Космос не ждал, лунная гонка набирала обороты. Верха намеревались назначить на место Королева Тюлина тогда зам руководителя Министерства общего машиностроения. Сказать о нем ничего плохого нельзя. Возможно, это был бы лучший выбор, но дело обернулось иначе. Сотрудники ОКБ-1 и родственных организаций написали властям петицию, и главным сделали зама Сергея Павловича Василия Павловича. Воловича Мишина. Очень противоречивая фигура. Отзывы об этом человеке в самых разнообразных источниках разнятся кардинально. Возможно, дело даже не в его личных качествах. Просто в то время, когда он руководил главным космическим конструкторским бюро страны, мы проиграли в лунной гонке и потеряли экипажи двух союзов. Впрочем, даже не рассматривая этот провал и трагедии, можно точно сказать, как руководитель он был куда слабее Королева. 1932 1966-й вообще выдался очень сложным. Его даже прозвали «Смутным». И дело не только в смерти Королёва. Так именно тогда началась глобальная реструктуризация оборонных предприятий. В частности, ОКБ-1 переименовали в ЦКБЭМ. То есть вместо «Опытно-конструкторского бюро» — «Центральное конструкторское бюро экспериментального машиностроения». На создание Союза 7КОК-1 ушло три года. Он был доставлен в контрольно-испытательную станцию 12 мая 1966 и завис там на несколько месяцев. Дело в том, что по правилам сначала следовало отработать все нюансы, что неминуемо всплывают при создании техники на технологическом аппарате, но такое решение повлекло бы задержку пуска Первого Союза почти на год, а мы так слишком задержались на старте, чтобы позволить себе такую роскошь. Поэтому на нем отрабатывали все конструкторские недочеты, проверяли правиль выбранных схем и так далее. А по результатам нововведений изменялась документация на следующие союзы. В результате на все испытания ушло 112 дней против 30, что были прописаны для штатных кораблей. Но все равно 112 дней это не год. Естественно, сырой корабль показал себя сполна. 2123 дефекта, для устранения которых нужны были 897 доработок. Потом уже на космодроме было выявлено порядка трех сотен эффектов. Но такова была цена времени. Благо, это был тестовый союз, и никто не требовал, чтобы в него посадили человека. Правда, отыграться решили в другом — запустить не один корабль, а сразу два. При таком раскладе можно было проверить тот своеобразный козырь, что был у нас и которого не было у США — систему автоматической стыковки. Это было действительно крупное достижение, и в случае успеха им можно было гордиться. Словом, одновременно с 7КОК номер один стал готовиться 7КОК номер 2. Это была авантюра, но на нее пошли сознательно, прекрасно понимая, как далеко наша программа вырвется вперед, если полет удастся. Более того, уже в сентябре в контрольно- испытательную станцию пошли 7КОК номер 3 и номер 4. В случае успеха первой пары на них вполне могли полететь экипажи. Между прочим, использование Первого Союза в качестве технологического макета принесло свои плоды. На 7 к КОК номер 4 время отработки было сокращено почти в три раза. Впрочем, оно все равно пока превышало месяц, штатно прописанный для Союзов. Первый пуск. Запуск 7КОК номер 2 был назначен на 28 ноября 1966 года. Ровно через сутки в ту же плоскость должен был вылететь 7КОК номер 1. Если сразу после выхода второго корабля на орбиту он окажется в 20 километрах от первого, что было вполне возможно, то можно было активировать «Иглу» — систему автоматической стыковки, а после успешной стыковки праздновать очень важную победу. Если же расстояние окажется большим, больше. За следующие сутки аппараты вполне можно будет свести на требуемую дистанцию. 28 ноября все начиналось хорошо. Корабль, нареченный космосом-133, без проблем вышел на орбиту. После этого на 7 к ОК номер 2 штатно раскрылись солнечные батареи и антенны-иглы. Хороший знак. Единственное, что насторожило странные колебания корабля. Но аппарат вышел из зоны видимости советских измерительных пунктов, и понять, что случилось, был, нельзя, а на космодроме тем временем стали готовить 7КОК номер один. Гром, увы, грянул очень скоро. Как раз после того, как корабль, облетев пол планеты, опять вошел в зону действия наземных измерительных пунктов. Выяснилось, что баки с топливом для причаливания и ориентации были пусты. Как оказалось, при сборке перепутали полярность, и вместо отрицательной обратной связи образовалась положительная. Корабль, пытаясь погасить колебания, только усиливал их. Это был удар. Машина не могла стыковаться. Запуск следующего 7КОК пришлось отменить. Но неприятности на этом не закончились. Пустота в названных баках также означала, что корабль было нельзя штатно вернуть на Землю. Хотя топливо, необходимое для тормозного импульса, имелось. Впрочем, на орбите он бы точно долго не остался. Согласно прогнозу баллистиков, корабль должен был начать зарываться в атмосферу на третий день. За это время было решено попробовать испытать как можно больше систем. В частности, на «Союзе» был еще один дублирующий, корректирующий двигатель. Но когда его запустили, выявилась, сколь печальная, столь и занятная неполадка. Машина выполняла команды с точностью до наоборот. Быстро выяснилось, что проектанты корабля и двигателей по-разному понимали выражение по часовой стрелке, но просто нарочно не придумаешь. Два мощных конструкторских коллектива допустили глупейшие, одинаковые ошибки. Теперь осталось по Понять, что же с этим союзом можно вообще сделать, чтобы посадить его на нашу территорию. А это было очень важно. На всех советских беспилотных кораблях имелась система аварийного подрыва объекта, состоящая из нескольких килограммов тротила. Система, понятно, срабатывала при попадании советских кораблей в руки потенциального противника. На ее совести уже были собачки с одного из востоков. После двух безумно напряженных дней удалось придумать, как использовать обе системы и компенсировать выявленные в них ошибки. Требуемые команды удалось передать на «Союз». Расчеты были правильными, но оказалось, система аварийного подрыва объекта решила иначе. Корабль был разорван в клочья, и поисковые отряды не смогли найти даже его следов. Так закончился полет «Первого Союза» под вторым номером. Fal start. несмотря на полный провал миссии Союза номер 2, от идеи готовить Союзы номер 3 и 4 по программе пилотируемого полета решили не отказываться. А еще оставался бывший испытательный Союз номер один. Да, у него не было пары, то есть проверить режим автоматической стыковки было нельзя. Зато можно было отправить его в автономный полет и посмотреть, как поведут себя системы. Пуск назначили на 14 декабря. Старт проходил в полном согласии с циклограммой. 15 минут готовность, протяжка, ключ на старт, дренаж, протяжка 2, пуск. Увы, на одном из боковых блоков не сработал пирозапал. Автоматика, разобравшись в ситуации, тут же сбросила схему – ракета осталась на старте. Теперь нужно было осторожно осмотреть двигатели и понять, что произошло. Под ракету выдвинули ферму обслуживания. В этом был определенный риск, но посчитали, что риск допустимый. Из бункера к ракете потянулись сотрудники цкб включая главного конструктора Мишина. Внезапно где-то сверху раздался хлопок и вспыхнул ослепительный свет. Как потом оказалось, это активизировалась система аварийного спасения. Она подхватила спускаемый аппарат Союза номер один и потащила его на безопасную для успешной посадки высоту. Но это не все. Там, где когда-то был корабль, вспыхнуло пламя. Это двигатели системы аварийного спасения воспламенили жидкость в трубопроводах системы регулирования. Ситуация была кошмарной. Чем закончится пожар, понимали все. На стартовом столе стояла полностью заправленная ракета. Сотни тон керосина и жидкого кислорода будто ждали, когда к ним поднесут спичку. Люди убегали с площадки в меру своих физических возможностей. И повезло. К моменту взрыва укрыться в бункерах успели все. Но, к несчастью, без жертв не обошлось. Погиб офицер. Он, спрятавшись от взрыва, попросту задохнулся в дыму. Кстати, система аварийного спасения справилась со спасением корабля замечательно. Союз у Успешно вышел на необходимую высоту, а потом был посажен при помощи штатной парашютной системы. На нем даже сработали двигатели мягкой посадки. Если бы в корабле были космонавты, их жизни ничего не угрожало бы. Вспомним-ка в этом месте интервью с Уинслоу Пэком, утверждавшим, что незадолго до Комарова, до «Союза-1» был взрыв ракеты на старте. Правда, по его словам, тогда погибли два космонавта. Подводный союз Тестовые союзы кончились, но всем было ясно, что космонавтам нечего делать на следующем корабле. Как минимум, нужен был еще один тестовый пуск. Для него начали готовить 7К ОК -OK номер 3, старт которого назначили на 15 января 1967 года, а запуск пилотируемых союзов номер 4 и номер 5 наметили на март. К 15 января провести модификацию всех необходимых элементов, в первую очередь, системы аварийного спасения, не удалось. и график плавно поплыл вправо. 27 января из США пришло трагическое известие. Еще на Земле, при подготовке к первому пилотируемому полету, погиб экипаж корабля «Аполлон-1». В огне канули астронавты Вирджил Гриссом, который до этого совершил первый суборбитальный полет, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи. Ужасная смерть. В атмосфере чистого кислорода небольшой пожар мгновенно превратился во всепожирающее пламя. От первого сообщения с борта о появлении огня, до момента, когда из лопнувшего аппарата повалил дым, прошло всего 13 секунд. Страшный удар по программе «Аполлон». Да, многие допускали, что смертей не избежать, но эта авария стала для всех шоком, ведь экипаж погиб не в полете, а здесь, на Земле, в метре от техников, во время совершенно штатной проверки систем. Трагедия ясно показала, что чувствовали и знали инженеры и астронавты. Даже при безграничном финансировании случилось Так, что программа реализуется ценой надежности систем и времени их отработки. В итоге пуск пилотируемого Аполлона был перенесен на неопределенный срок, и у этого решения был еще один момент. СССР получал определенную фору в лунной гонке. Это понимали и наши, и американцы. Впрочем, на график пусков Союза заокеанская трагедия никак не повлияла. Подготовка беспилотного Союза номер 3 и пилотируемых номер 4 и номер 5 продолжалась. «Союз-3» номер 3 отправился в космос 7 февраля 1967 года. Вскоре после выхода на орбиту он получил наименование «Космос-140». Поначалу казалось, что все идет нормально. Команды на борт успешно проходили. Тесты с «СКДУ» — сближающая корректирующая двигательная установка, и «ДКД» — дублирующий корректирующий двигатель, не выявили ни малейших проблем. Неприятности начались на четвертом витке. В этот момент было решено про. вести закрутку корабля. При этой операции аппарат сначала ориентируется таким образом, чтобы плоскость солнечных батарей была перпендикулярна солнечным лучам. При таком положении батареи выдают максимальный ток. Затем корабль сознательно закручивают вокруг оси, направленной на Солнце. Это обеспечивает стабилизацию аппарата относительно внешних возмущений. После закрутки, при каждом выходе корабля из тени, солнечные батареи всякий раз начинают подзаряжаться аккумуляторы, и электрический голод Союзу уже не грозит. Увы, закрутка не состоялась. Звездная ориентация сорвалась, и корабль ушел на глухие витки с питанием только от внутренних аккумуляторов. В течение нескольких часов ничего сделать было нельзя. Вскоре после появления Союза в пределах радиовидимости, Центр управления полетом в срочном порядке провел операцию по подъему орбиты. Это было очень важно, так как корабль мог нештатно зарыться в атмосферу над любой точкой земного шара. А такое поведение точно не понравилось бы системе аварийного подрыва объекта. Терять еще один аппарат никому не хотелось. Подъем орбиты удался. Теперь нужно было думать, как вернуть корабль в СССР. Вообще с солнечно-звездным датчиком творилось что-то на редкость непонятное. Он сбоил не только при попытке навестись на звезды. Он не видел даже солнца. Тем не менее, безо всякой подзарядки корабль летал уже почти двое суток. что тоже было несколько странно. Никто не ожидал подобной живучести от аккумуляторов. Как оказалось, энергетики специально предусмотрели такие запасы. Причем нигде их не отразили. Но и этого могло хватить только на ближайшие сутки. Кроме того, ситуация усложнялась еще и тем, что из-за отказа датчика для посадки можно будет воспользоваться лишь ионной ориентацией. А это была весьма новая и капризная система. Но в тот раз она сработала без вопросов. Вспомните о ней, когда полетит Комаров. Корабль успешно возвращался на Землю. Поисковые команды прибыли в первоначально рассчитанный район и ничего там не нашли. Корабль пропал. Неужто сработала система аварийного подрыва объекта и Союз развалился в воздухе? Нет. На пределе слышимости можно было различить работу его маячка. То есть он все-таки сел, но где? Судя по всему, отклонение составило сотни километров. И на этих сотнях КМ предстояло искать маленький спускаемый. аппарат. Его обнаружила не штатная поисковая служба, а самолеты местной войсковой части. Аппарат приземлился на лед Аральского моря в 500 километрах от расчетной точки. Вскоре поисковики получили сообщение «Лед пробит, объект видно, люк открыт, людей не видно, цвет парашютов красный с белыми полосами, рядом небольшой белый парашют». Нашли. Но когда поисковые вертолеты долетели до места посадки, никакого спускаемого аппарата они не увидели, зато заметили дыру во льду, в которую уходили парашютные стропы. Утонул, к счастью, в этом месте море было не слишком глубоким. Собственно говоря, это было ЧП. Несмотря на то, что посадка на воду считалась одной из штатных операций Союза, ведь именно так могли приземляться аппараты после возвращения с Луны, спускаемый аппарат не должен был тонуть ни при каких условиях. Почему же это произошло? И не забудем о системе аварийного подрыва объекта. Никому из поисковиков не не улыбалась, если вода замкнет контакты и все подорвется. Наконец выяснилось, что лед был не очень толстым, а потому руководство не разрешило высадку на него, ведь сначала надо было проверить проходимость. После небольших расчетов выяснилось, что поднять аппарат сможет только вертолет Ми-6. Вытаскивать подводный корабль за стропы парашюта разработчики запретили, поэтому нужно было зацепиться за узел, в котором сходились две силовые стенги. Получалось, что без водолазов никак не Но были и проблемы. Все подводное хозяйство «Орала» находилось в руках двух специалистов, один из которых был в отъезде, а второй слег с сердечным приступом. Поэтому пришлось посылать запрос в Москву. Обнаружилось также, что сбрасываемый теплозащитный экран разбился, а обломки ушли под лед. Удалось собрать лишь небольшую их часть, оставшуюся на поверхности. Подъем аппарата начался только через четверо суток после посадки. Вырвать его из подледного плена удалось со второй попытки. Но и после этого космический путешественник доставил немало неприятных минут. К примеру, на подцепке он превратился в гигантский маятник, а вертолетчикам пришлось изрядно попотеть. На берегу специалисты осторожно достали из утопленника блок аварийного подрыва объекта и осмотрели его. Оказалось, что система сработала штатно и взрыватели были надежно заблокированы. Тем не менее, систему немедленно увезли за несколько километров и подорвали. Наконец-то можно было отправлять спускаемый аппарат в Москву, только там можно было выяснить, почему он затонул. Анализ телеметрии бортовых самописцев и изучение остатков теплозащитного щита выявили неприятный факт. Теплозащита корабля при спуске не выдержала и прогорела. Один из самых катастрофических отказов из возможных. Если бы в этом союзе находился космонавт, он бы неминуемо погиб, даже находясь в скафандре. При этом, напомню, никаких скафандров в то время на наших аппаратах не предусматривалось. Потому-то и затонул севший ворал Союз. Прогар был сквозным. По горячим следам быстро выяснили первопричину прогара. Он произошел из-за нарушения теплозащиты при установке технологической заглушки. Это был настоящий урок. Не одни лишь конструктивные недостатки могли привести к провалу, но и общая культура производства. Да вот только тогда на это не очень-то обратили внимание. А следующая пара Союзов при любом раскладе должна была лететь с экипажами. Возможно, далеко не последнюю роль в этом, мягко говоря, смелом решении сыграло и то, что 4 февраля 1967 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров, в котором полет на Луну был объявлен работой особой государственной важности. Наконец-то! Как говорится, не прошло и 6 лет. Программа полета выглядела так. Первым стартует 7К ОК номер 4, «Союз-1», пилотировать который предстояло владение Владимиру Комарову. Его дублером был назначен Юрий Гагарин. Через сутки к кораблю присоединится 7КОК номер 5 «Союз-2» в составе Валерия Быковского командир, Евгения Хрунова и Алексея Елисеева. Их дублерами были Андриан Николаев, Виктор Горбатко и Валерий Кубасов. После стыковки Хрунов и Елисеев должны были перейти через открытый космос в корабль Комарова и вместе с ним вернуться на Землю. Достойный ответ Джемини. и важный шаг на пути к Луне. Но до их запуска был еще один старт. 10 марта в космос ушел первый упрощенный лунный союз. Возвращение в программе его полета не предусматривалось, лишь отработка разгона до второй космической скорости. С чем аппарат успешно справился? Он до сих пор летает там, на вечной орбите вокруг Солнца. Несколько слов перед стартом. необходимы. Во-первых, надо понять, почему все-таки решили запускать корабль с космонавтом. Разве никто не понимал, что «Союз» далек от полной готовности? А может, правы те, кто утверждал, что Комарова едва ли не силой затолкнули в корабль? Вернее, даже так, до сих пор появляются разнообразные публикации, утверждающие, что Владимир Михайлович предчувствовал свою смерть, был уверен, что ему не вернуться. Впрочем, может быть, так все и было, но в полет он точно от отправился по своей воле. У всех этих текстов есть один общий изъян. Их авторы слабо представляют, какими в те годы были отношения между инженерами и космонавтами, а также отношение к самой космической технике и к методологии ее проектирования. Так вот, СССР и США подходили к созданию космической техники с совершенно разных позиций. В Штатах, условно говоря, всю аппаратуру рассчитывали из условия, что в контур управления будет обязательно включен человек, на людей полагались как на самые надежные и эффективные элементы управления и по умолчанию передавали им основные функции по контролю корабля, порой совершенно не заботясь об электронном аналоге. При таком подходе аппарат, находясь в беспилотном режиме, мог совершать полет лишь при весьма и весьма урезанных возможностях. В этом был определенный минус, все испытать во время таких стартов было нельзя. Но и плюсов было предостаточно. Как показывала Практика Все это резко увеличивало надежность системы в целом, так как подавляющую часть нештатных отказов оборудования мог побороть человек на борту корабля. Очевидно, что при этом основное внимание нужно было уделять отработке жизненно важных для космонавта систем. С отказом всего остального вполне мог справиться и человек. Да и отработка подобной схемы проходила быстрее. Так у США точно не было никаких проблем ни с созданием, ни с внедрением системы автоматической Стыковки. Просто ее не было вообще. Отчасти эта философия объяснялась тем, что космические корабли в США проектировали авиастроители, перенесшие на космическую технику привычные им методики. Отчасти тем, что, к примеру, при создании первого американского корабля «Меркурий» у конструкторов были такие маленькие запасы по массе, что поставить автоматику на все элементы просто не получалось. Такой корабль нечем было выводить. Кроме того, основная от Работка всех систем проводилась либо на Земле, либо в штатном полете при минимизации беспилотных пусков. В этом смысле более чем показательна история с созданием шаттла. Если помните, первый же полет Колумбии был пилотируемым. В СССР разработка велась по совершенно иному принципу. У нас пытались зарезервировать все и вся. Причем порой до такой степени, что возникал вопрос, зачем вообще на этом аппарате экипаж? Бытует грустная шутка, приписывая Гагарину «До сих пор не могу понять, кто я, первый человек или последняя собака». И она, увы, имеет под собой все основания, поскольку изначально его даже к управлению не допустили. На пульте был кодовый замок, код которого был весьма хитро запрятан. И вообще, уровень предосторожности во время первых полетов был запредельным. Например, мало кто знает, что сначала к выходу в открытый космос готовили не человека, а собачку. Под нее даже специалисты специальный скафандр спроектировали и модифицировали космический корабль. Или вот еще, уже на этапе проектирования лунного корабля конструкторы долго пытались придумать различные крюки, лебедки, чтобы иметь возможность затащить обратно в аппарат космонавта, если вдруг на Луне с ним что-нибудь произойдет. Легко догадаться, что все это, быть может, и увеличивало надежность, но вот с точки зрения времени создания систем было минусом. А США уже не давали расслабиться, и нужно было решать, отдавать ли американцам инициативу или менять подход. Тем более, что перед глазами был живой пример, не раз упоминавшийся здесь Джемини, который до первого пилотируемого пуска совершил всего два полета, один из которых по суборбитальной траектории, а все нештатные ситуации, впоследствии возникающие на борту, успешно компенсировались экипажем. Любопытно, что в первую очередь такая позиция продвигалась самими космонавтами, причем как до трагедии с Комаровым, так и после. Через полтора года после описываемых событий, во время тестовых пусков лунных союзов, космонавты написали на самый верх письмо, в котором просили прекратить эту чертову отработку кораблей и запустить, наконец, экипаж. Дело усложнялось еще и чисто человеческим фактором. Появилось слишком много космонавтов, которые были таковыми только на бумаге, а в космос хотелось всем. К тому же все испытательные запуски союзов, казалось бы, лишь подтверждали американский подход. Действительно, если бы тот же «Космос-133» пилотировался, то космонавт попросту не допустил бы перерасхода топлива для ориентации и стыковки, а нарушение полярности не помешало бы ему сориентировать аппарат. Ну а в остальных системах ошибок как будто не было. К примеру, при срабатывании системы аварийного спасения людям точно ничего не угрожало. Наконец, при полете «Космоса-140» пилот даже не заметил бы, что датчик ориентации сбоит, потому что что он все сделал бы сам. Чертог, заместитель Королева, вспоминает, что именно на этот момент обратил его внимание Гагарин, когда инженеры бились с отказавшими датчиками, пытаясь сориентировать корабль, и признает, что тогда ему нечего было возразить. Конечно, в том же полете обнаружилась смертельная неполадка, связанная с теплозащитным экраном, но как раз благодаря этому старту ее и выявили, а значит, больше таких проблем быть не могло. Не такие уж плохие были у нас инженеры – Да и теплозащите на следующих союзах уделялось повышенное внимание. Кстати, об инженерах. Злые языки поговаривали, что космонавты для них были чуть ли не подопытными свинками, что они отправляли их в космос, прекрасно понимая, насколько сырым был корабль. Разумеется, это не так. Конструкторы тоже мечтали о полетах. И, конечно же, на той технике, которую сами проектировали. и Ведь многие добились своего. В 1965 году был сформирован гражданский отряд испытаний. ОКБ-1. А еще в те времена спорили о том, кто же должен летать в космос. Летчики, обладатели профессии наиболее близкой к космонавтике, или инженеры и ученые, хорошо знающие корабль и понимающие, с какой целью их отправили на орбиту. Собственно говоря, результат этих внутренних противоречий хорошо виден как раз на примере программы полета Союза-1 и Союза-2. Ведь в экипаж второго корабля входил Алексей Елисеев, принимавший непосредственно Участие в разработке союза. Именно он занимался проектированием системы управления и на себе испытал перегрузки вплоть до 18 единиц. Просто чтобы понять, как сильно нарушается при этом восприятие и посредством чего лучше всего обеспечивать сигнализацию во время нештатных ситуаций. Критерии выбора остальных членов экипажа тоже были понятны. Командирам и их дублерами стали наиболее опытные на тот момент космонавты, имевшие за плечами по одному реальному полету. Правда, в этом ряду несколько отдельно стоит Гагарин. Зачисление космонавта номер один в экипаж союза один, напомню дублером, произошло благодаря его напору. Ведь после исторического полета он превратился в святыню. Высшее руководство понимало, насколько он важен для политического престижа, а потому всячески его оберегало. А он хотел летать. К тому времени изо всех побывавших на орбите космонавтов у него был наименьший опыт. Всего Один виток, какие-то 105 минут Хотя, конечно, они и потрясли мир Слишком мало даже для того, чтобы просто почувствовать, что такое космос Впрочем, поговаривали, что назначение его дублером было номинальным Мол, он все равно не полетел бы, даже если бы перед стартом понадобилось заменить Комарова Вместо Гагарина стартовал бы Николаев, дублер с Союза 2 Может, так оно и было Но до тех пор, пока все документы той эпохи не рассекречены Об этом можно только гадать Ещё один музыкальный привет из шестидесятых. Песня «Льдиночка» в исполнении Ирины Бржевской. Слугов сошли снега, и хрустнул белый лёд. Слетают капли с крыш, и в лужах точки ставят. А в речке льдиночку снесло за поворот. А я стою и жду, когда... Когда смотришь кинохронику, кажется, что происходит что-то грандиозное. Видимо, этому способствует ночное время старта. Ракета, чьи контуры лишь очерчиваются лучами прожекторов. Комаров, угадывающиеся где-то на самой вершине Союза, одет несколько непривычно. Теплый полуспортивный костюм. Никакого скафандра. Это, кстати, очередной технический компромисс. В тогдашний Союз можно было поместить либо двоих в скафандрах, либо троих без. Даже на на «Союзе-2» скафандры предназначались только для выхода. Это решение принял еще Королев. Оно касалось восхода. С тех пор и повелось. Ночной пуск, к слову, тоже не приехать. Лишь при старте в это время суток можно было обеспечить стыковку с «Союзом-2» на дневной стороне Земли, причем над территорией СССР, дабы обеспечить контроль над происходящим с Земли. Немного об особенностях обеспечения связи с кораблями. Функционально в систему наземных из измерительных пунктов входили три структуры – на космодроме, ныне Казахстан, в центре дальней космической связи под Евпаторией, ныне Украина, и в Москве. У каждого были определенные особенности. Так, Евпаторийский наземный измерительный пункт имел более совершенное радиотехническое оборудование. Москва располагала баллистическими центрами, оснащенными ЭВМ. На Байконуре принимала решение государственная комиссия. Связь между ними и остальными наземными измерительными пунктами, осуществлялась через узел генштаба в Москве. Кроме наземных пунктов, в море давно вышли и уже заняли свои места корабли морского космического флота. Только с них можно было отследить многие ключевые элементы полета, вроде включения тормозного двигателя при посадке. Но центральным узлом связи была выбрана Евпатория. Именно туда должна была стекаться вся информация. Здесь же размещалась главная оперативная группа управления. Почти в полном составе прибывшая на металл место за сутки до старта. Последним, кто видел Комарова, был Гагарин, член главной оперативной группы управления. Он оставался на верхней ферме до самого закрытия люка корабля, а после выведения Союза на орбиту вылетел в Евпаторию. Ярослав Голованов вспоминал, что он опросил потом многих людей, и никто из них, конечно, не думал, что это их последняя встреча с Комаровым. Ракета отработала без замечаний. Первый пилотируемый Союз на орбите! У Земли были сутки на анализ его работы. За это же время нужно было решить, запускать ли «Союз-2». Сразу после выведения удалось получить телеметрию с корабля, из которой следовало, что произошла весьма неприятная ситуация. Не раскрылась одна из солнечных батарей. Это было плохо. По сути, это означало, что даже если Комарову удастся провести закрутку на Солнце, ток будет только половинным от нормы, и при этом, к сожалению, не было никаких свидетельств того, что закрутка удастся. Не Солнечная батарея нарушает центровку всего корабля. А без закрутки у Союза, считай, нет никаких солнечных батарей. А значит, корабль питается только от встроенных аккумуляторов. И когда они сядут, умрут все системы. Сойдут на нет средства жизнеобеспечения и терморегуляции. Нельзя будет включить тормозной двигатель. То есть вернуться домой не получится. Но проверить эту тревожную информацию тогда не успели. Корабль ушел за радиогоризонт. Оставалось до дождаться, когда «Союз» сделает половину витка вокруг Земли и войдет в зону действия Евпатории, и тогда о проблемах можно будет расспросить самого космонавта. Увы, все подтвердилось. В начале второго витка, когда союз один вышел на Евпаторию, Комаров сказал то, во что не хотелось верить – это было еще не все. Один отказ тянул за собой другие. Не Нераскрывшаяся батарея не дала развернуться антеннам телеметрической системы, не работала коротковолновая связь. Общаться с Комаровым можно было только в ультракоротком диапазоне, что означало резкое уменьшение дальности и возможной радиосвязи. И еще, как и в предыдущем полете, отказал солнечно-звездный датчик, то есть ориентировать корабль мог только пилот. Он и попробовал это сделать, и корабль послушался человека. Соориентировать оставшуюся батарею на Солнце не было проблемой, но при этом асимметрия Союза не позволяла провести закрутку. Вручную держать ориентацию на Солнце тоже было нельзя. Это означало очень большой расход топлива из системы ориентации. Все, на что можно было надеяться, это запас в аккумуляторных батареях. При всем том оставался вопрос, запускать Союз-2 или нет. Главная оперативная группа управления в Евпатории склонялась к тому, что отказ. критичны, и корабль должен остаться на Земле. Госкомиссия на космодроме придерживалась другого мнения. Далее процитирую воспоминания Алексея Елисеева. Первый вопрос был, хватит ли электроэнергии, чтобы выполнять программу? Считали, проверяли фактическую мощность открытой батареи, строили прогнозы работы системы в случаях, если возникнут другие отказы, и пришли к выводу, что можно выполнять намеченный план. Второй вопрос был связан с управляемостью корабля, который приобрел не симметричную форму. И здесь результаты анализа показывали, что нет препятствий для запуска второго корабля. Он уже вместе с ракетой находился на стартовой позиции. На эти обсуждения ушло много времени. И почти все это время руководство совещалось по поводу того, что дальше делать. Мы бродили по коридорам испытательного корпуса в ожидании решения. Часов в девять вечера нас увидел там Василий Павлович Мишин. Удивленный он бросился к нам со словами. «А вы что здесь делаете? Идите немедленно» спать, утром старт. Мы заспешили в гостиницу и сразу легли. Оставалось несколько часов до подъема. Конец цитаты. И ведь если бы их запустили, черт возьми, сколь бы эффектным был бы поначалу их полет. Ведь отказы напрямую не влияли на возможность стыковки, А Елисееву и Хрунову после выхода в космос ничего не стоило вернуть работоспособность солнечной батареи Союза-1. Как показало дальнейшее расследование, это был практически случайный отказ. очень небольшими шансами проявиться в дальнейшем. Солнечная батарея зацепилась за маты экранно-вакуумной теплоизоляции. Освободить ее космонавтам не составило бы никакого труда. Развернув солнечную батарею, можно было провести закрутку на Солнце. Энергетика восстановилась бы в полном объеме, и спешить с посадкой не было бы никакого смысла. Со стороны, вернее, из сегодняшнего дня, да и то при известном отстранении, все это выглядит очень, ну что ли, увлекательно. Как нечто придуманное умелыми фантастами. Космический корабль терпит катастрофу, скоро кончится электроэнергия, и космонавт не может вернуться обратно. Но тут ему на помощь вылетает новый корабль. Аппараты стыкуются, вновь прибывшие выходят в открытый космос, успешно исправляют неполадки на терпящем бедствие корабле, после чего решают вместе вернуться на Землю. Экипаж Союза-2 спас президент Академии наук Мстислав Келдыш. Именно он настоял на том, что второй пуск необходимо отменить, а Комарова сажать. Идея не нравилась многим, но он смог ее продавить. Как полноправный член Госкомиссии он имел на это право. Пока Байконур решал все это, в Евпаторию прилетел Гагарин. Крайне вымотанный, он пробовал спать в самолете, но не помогло. Теперь вся главная оперативная группа управления была в сборе. И именно Гагарин общался с Комаровым на последних витках. Посадить это было легче сказать, чем сделать. Корабль мог приземлиться на территории СССР только на трех утренних витках, и в этом была главная проблема. Существовали определенные условия по освещенности, при которых нужно было отработать тормозной импульс. Причем сделать это следовало предельно точно. Импульс должен быть направлен строго против движения. Небольшое отклонение могло привести к серьезным проблемам. И здесь начинались неприятности. Отказ солнечно-звездного датчика поставил крест на попытку посадить корабль с его помощью. Комаров легко мог соориентировать аппарат днем, когда он видел бег Земли, но ночью с этим были очень большие трудности. Космонавт превосходно понимал особенности управления Союза и специально попробовал провести пробную ориентацию по ночной стороне. И тогда же стало ясно, что это весьма проблематично. Оставалась ионная система ориентации, но она помогла бы на ночной или дневной стороне витка, а при прохождении недалеко от терминалитета Часто давала сбой. Сказывались ионные ямы в атмосфере, явление новое и неисследованное. Да и сама ионная ориентация была новой и пока еще сырой системой. Ее автором, к слову, был Борис Раушенбах. Решать, что делать нужно было быстро. Наступала пора витков, во время которых можно было посадить корабль. Если бы спуск на них не удался, следующего удобного случая пришлось бы ждать целые сутки и садиться на неприкосновенном запасе аккумуляторных батарей. хотя была вероятность, что батареи выработаются раньше. Впрочем, нельзя сказать, что ситуация была совсем уж никудышной, но и альтернатива выглядела весьма специфично. Комаров мог легко сориентироваться на дневной стороне Земли, вот только где бы он при этом приземлился. Самым лучшим вариантом были бы Америка с Австралией, но по понятным причинам доводить до такого никто не хотел. И пока нужно было попробовать сесть в СССР. В сложившейся ситуации ионная ориентация оказалась. была самым надежным вариантом, и на Союз-1 передали указание попробовать провести посадку с ее помощью. Абсолютно все решения Комаров должен был принимать сам. И это тоже было проблемой. Тормозной импульс происходил над Гвинейским заливом, и хотя там дежурил корабль слежения Долинск, он лишь наблюдал за ситуацией. Сделать что-либо в это время Земля не могла. Собственно, даже понять, удался ли тормозной импульс, можно было только после анализа траектории «Союза». Если бы все прошло удачно, корабль двигался бы на посадку, и Центру управления полетом удалось бы провести с ним небольшой сеанс связи до разделения отсеков. Но не сложилось. На этом витке ионная ориентация дала сбой, и автоматика запретила запуск двигателя. Иначе говоря, предстояло срочно искать новое решение. И его нашли в страшной спешке при мозговом штурме. О том, что это был экспромт, говорит хотя бы то, что на Земле космонавты космонавты ничего подобного не отрабатывали. Вот что предложили Комарову. Нужно сориентировать корабль еще на солнечной стороне, затем передать управление гироскопом, чтобы ориентация не потерялась, а не задолго до выхода из тени, если это будет возможно провести корректировку. Комаров задачу понял прекрасно и успешно ее выполнил. Союз произвел торможение точно над расчетной точкой. Вскоре после этого космонавт вышел на связь с кораблем наблюдения в Средиземном море. Именно этот сеанс считается последним. Давайте его послушаем. Сукомарова бодрый, но по понятным причинам усталый. Он отрапортовал о тормозном импульсе с использованием лунной ориентации. Занял среднее кресло и ждет, когда под действием тепловых датчиков произойдет разделение спускаемого и агрегатного отсека. Последние слова, передайте всем, тут помехи, произошло разделение. Все, он возвращался на Землю. Характерно упоминание лунной ориентации. Это могло означать только одно. Гироскопы все-таки увели корабль от требуемого положения. Положение, но пилоту удалось сориентировать его, используя для этого Луну. Факт тем более примечательный, что в главной оперативной группе управления такой вариант даже не рассматривали. Незадолго до входа в атмосферу случилась очередная неприятность. Казалось бы, мелкая, но с тяжелыми последствиями. Из-за нераскрывшейся батареи произошло небольшое возмущение на спускаемый аппарат, и он слегка отклонился от курса. Всего на несколько градусов. Автоматика это поняла и сформировала команду авария-2. В отличие от Востоков и Восходов, Союз проектировался с возможностью совершения управляемого спуска в атмосфере. Это очень сильно пригодилось бы при возвращении с Луны. Ради этого выбрали специальную форму спускаемого аппарата, а также установили двигатели ориентации, работающие на высококонцентрированной перекиси водорода. Управляемый полет позволял, в частности, серьезно сократить перегрузки при посадке. Но при этом баллистический спуск, подобный спуску же Востоков, все равно оставался штатным, и в переходе на этот режим не было ничего экстремального. Упомянутая команда «Авария-2» как раз вводила запрет на управляемый спуск. Повторюсь, это не было аварией в прямом смысле этого слова. Даже сейчас Союзы порой сваливаются в баллистический спуск. Комаров все это знал. Ему было не привыкать, ведь «Восход-1», на котором он летал в первый раз, вообще не имел никакой системы управления спуском. Тогда казалось, что это не очень важно. Итак, приборно-агрегатный отсек отделился. Спускаемый аппарат прошел плазму и плотные слои атмосферы. Сошли на нет перегрузки. Высота все ниже и ниже. Сейчас сработает парашютная система. Слышен хлопок. Это отстрелилась крышка. И толчок. Вышел тормозной парашют. Сейчас он вытянет основной. Нет, не вытянул. И все-таки. могли ли Комаров, поняв, что погибает, высказаться в эфир по полной программе, помянув партию, правительство и бога душу мать, о чем продолжают и продолжают писать. Но есть и встречный вопрос. А так ли это важно? Впрочем, в любом случае ответить будет очень непросто. Для начала расскажу, как происходит посадка Союза. После разделения отсеков связь с кораблем может существовать только при помощи щелевой УКВ-антенны. Прохождение радиоволн – штука капризная, и иногда устойчивая связь была вплоть до входа в плотные слои атмосферы, но обычно сеансы качеством не блистали. Кроме того, надо помнить, что из-за особенности распространения УКВ связь может существовать только в пределах прямой видимости. После прохождения плазмы связь может быть только через щелевую антенну вплоть до высоты в 10 километров. Именно здесь вступает в дело парашютная система. После отстрела крышки вход сначала идет вытяжной парашют, после его наполнения на высоте порядка семи с половиной километров он вытягивает основной. На этом же этапе происходит изменение в способе связи при отстр. крышки основного парашюта, щелевая антенна автоматически переходит в режим маяка, а связь отдается на откуп КВ-передатчикам, антенны которых находятся в стропах основного парашюта. В случае неполадок с основной парашютной системой задействуется запасная. Она гораздо меньше по размерам и легче, но тоже способна обеспечить безопасный спуск. Корабль летит на парашютах почти до самой земли. Когда до приземления остается метр, по команде с гамма-высотомера происходит... срабатывание двигателей мягкой посадки. Тут связь вновь переключается на щелевую антенну, а еще выдвигается комбинированная антенна КВ-УКВ диапазона. Катастрофа Союза-1 произошла при выходе основного парашюта. Вытяжной просто не смог его вытянуть. Автоматика разобралась с ситуацией и ввела в действие запасной. И он успешно вышел, но обернулся вокруг вытяжного и сложился. Как потом оказалось, никто всерьез не занимался изучением одновременной работы этих парашютов. Скорость столкновения корабля с землей превышала все допустимые нормы. Касание произошло на скорости порядка 80 метров в секунду. Именно тогда погиб комаров. Но это было только начало. От удара воспламенились баки с перекисью водорода, ведь из-за сработавшей команды авария-2 они были полны. Высококонцентрированная перекись – страшная штука, и перед экипажами поисковых самолетов и вертолетов предстала жуткая картина. Вот воспоминания участников тех событий. с часов утра вся поисково-спасательная служба была приведена в готовность номер один. Поднялись в воздух поисковые вертолеты и самолеты. Вскоре наш вертолет с оперативно-технической группой в полном составе на борту вышел в район предполагаемой посадки спускаемого аппарата «Союз-1». Командир одного из поисковых самолетов Ан-12 сообщил командиру вертолета о том, что видит в воздухе «Союз-1». Моментально все места у иллюминаторов были заняты членами группы. Но увидеть в воздухе снижающийся спуска спускаемый аппарат не удалось. Командир вертолета начал энергичное снижение. Затем последовал резкий разворот вертолета вправо, и многие члены группы увидели приземлившийся посреди зеленого поля спускаемый аппарат. Он лежал на боку, рядом был виден парашют. И сразу же сработали двигатели мягкой посадки корабля. Это встревожило специалистов, находившихся на борту вертолета, так как двигатели должны были включиться перед посадкой спускаемого аппарата у самой земли. Вертолет приземлился в семи. тире ста метрах от спускаемого аппарата, над которым стояло облако черного дыма. Все ринулись к аппарату и только подбежав к нему поняли, что помощь космонавту уже не нужна. Внутри аппарата разрастался пожар. Со стороны двигателей мягкой посадки в нижней части спускаемого аппарата прогорело дно и струйки раскаленного жидкого металла вытекали на землю. Группа спасателей немедленно приступила к тушению пожара. Пенные огнетушители не помогли, пришлось забрасывать землей. За время тушения произошло полное разрушение аппарата, и это место приняло вид земляного холмика, под вершиной которого лежала крышка люка лаза». Конец цитаты. Собственно, ни в одном современном документе нет упоминания о том, что спасателям удалось услышать Комарова. А существовала ли вообще такая возможность? Если внимательно изучить циклограмму посадки, видно, что здесь не помогли бы ни щелевая антенна, ни антенны в стропах основного парашюта. Первая уже успела переключиться в режим маяка, а основной парашют так и не вышел, но поставить окончательную точку в этом расследовании, к сожалению, нельзя, ибо остается открытым вопрос, а были ли антенны в стропах запасного парашюта? На современном союзе ТМА они есть, но при этом существует информация, увы, из не очень достоверного источника, что их поставили туда после полета Комарова. Все еще больше запуталось с появлением воспоминаний Покровского, начальника контрольно-измерительного комплекса космодром Байконур. В его книге «Космос начинается на Земле» есть такой момент. Помню, через несколько дней после гибели Комарова меня вызвал генерал Карась, сказав по телефону, чтобы я распорядился принести к нему в кабинет магнитофон. Оказалось, что из Министерства иностранных дел СССР ему передали пленку, полученную по дипломатическим каналам из ФРГ. Помня, что я немного знал немецкий, Андрей Григорьевич пригласил меня прослушать пленку, на которую немецкие специалисты записали по радио несколько минут информации с борта «Союз-1». Комментарий специалистов к этой записи шел, разумеется, на немецком. По коротким фразам Комарова можно было сделать вывод, что он чем-то обеспокоен. а потом сквозь радио шумы послушалось слово «погибаю». Но о парашютной системе не было сказано ни слова. Речь шла о повышении температуры внутри корабля. Запись была сделана, видимо, на одном из заключительных витков. Если вообще не на последнем. Немецкий комментарий особого интереса не представлял. Правда, в нем содержался намек на неполадки в советском космическом аппарате, последствия которых трудно предсказать. Конец цитаты. Действительно, что это значит? Все осложняется тем, что упомянутая запись так и не была опубликована. Судя по реакции Покровского, она стала для него откровением. Значит, ничего подобного во время сеансов связи он не слышал. Но когда это записали? Может, каким-то чудом перехватили эфир при прохождении союзом плотных слоев атмосферы, но это почти невероятно. Да, порой прохождение волн вытворяет очень странные штуки, однако успешная связь во время плазмы такого за все годы космонавтики не было. Кроме того, почему никто больше не перехватил эту передачу? В той же Германии этим активно занимались радиолюбители, которым удалось записать один сеанс с Союза-1, и он опубликован, но интереса не представляет. Обычная агитка, к тому же явно сделанная на Земле. В общем, понять что было на той немецкой пленке пока нельзя. Вот если бы ее можно было услышать, при этом зная условия приема. Но ясно и то, что к гибели Комарова она отношения не имеет, так как погубил его вовсе не перегрев. И опять повторюсь, почему все любят упоминать исключительно ту версию, в которой опытный космонавт в последние минуты якобы потерял выдержку и запаниковал? Да, это возможно. Но почему бы не рассмотреть все варианты, другие варианты, ведь все равно опираться не на что. К примеру, вот что вспоминает о своей тяжелейшей посадке на Союзе-5 летчик-космонавт Борис Валынов. В его полете произошло более чем серьезное ЧП. Бытовой отсек отказался отделиться по команде и вместе со спускаемым аппаратом вошел в атмосферу. Ошибка при входе составила 180 градусов, а перегрузки превысили норму даже для баллистического спуска. Союз выдержал, но, образно говоря, прошел по краю. Дальше «Я летел кувырком, с высоты орбиты вращался голова ноги. Все горело вокруг. Видел струи, запах гари, бушующий гул за иллюминатором. Эмоций было предостаточно. Думал, что что-то будет на магнитофоне, о чем я размышлял. Оказывается, все было только в моей голове. Ни одного нецензурного слова. Но тем не менее выжил. Корабль вращался по крену очень здорово. Спускаемый аппарат 2,5 тонны. И когда раскрылся парашют, стропы стали закручиваться. Вращение не прекратилось». Я понял, что сейчас стропы закружатся и купол сложится, и как платочек до земли. Но до конца купол не сложился. Замедлил движение и остановился рывком, и начал раскручиваться в обратную сторону. Думаю, слава богу, купол уже больше не сложится. Я вращался в одну и в другую сторону до самой земли, а это значит, менялась вертикальная скорость. А потом омерзлую землю. Это был январь, 200 километров от Кустаная. Жилья никакого, ни деревни, ничего. И омерзлую землю. Сели мягко, причем настолько, что кое-какие осколки полетели с приборной доски. Магнитофон мой стационарно закрепленный вырвало, срезало. Он улетел мимо моих колен и ударился в днище очень сильно. Конец цитаты. Видите, даже в абсолютно экстремальной ситуации человек сохранил самоконтроль. Более того, даже такая посадка, лишившая его половины челюсти, не отбил у Бориса Валентиновича желание летать. В 1976 году он еще раз отправится в космос. в первую экспедицию на орбитальную станцию «Салют-5». Какая разница, что говорил или мог сказать Владимир Михайлович Комаров в те минуты, когда стало ясно, что парашют не раскрылся и аппарат на страшной скорости летит к Земле. Важно одно – погиб человек, и космонавтика должна вынести из этой трагедии исчерпывающий урок». Расследование. Так что же произошло? В чем причина катастрофы? Есть ли у этой трагедии имя и фамилия? Это еще один сверхсложный вопрос. Для начала следует вспомнить, что у комиссии, занимавшейся расследованием катастрофы Союза-1, почти не было никакого материала для анализа. Спускаемый аппарат превратился в кучу искореженного, обожженного металла. Хорошо, хоть парашюты были в более-менее приличном состоянии. То, что не вышел основной парашют, установили быстро. Его так и нашли, оплавленным в контейнере. Но это было полдела. Понять, что с ним произошло, было куда сложнее. Основная проблема заключалась в том, что перекись водорода постаралась на славу. И восстановить данные с бортовых регистраторов так и не удалось. Комиссия осталась без телеметрии. Узнать, что говорил перед смертью комаров, тоже было нельзя. Кроме того, сложно было основываться на тестовых результатах, а значит объявлять неверной всю схему посадки. Дело в том, что инженеры и космонавты, узнав об успешные отработки тормозного импульса радовались совершенно оправданно. На тот момент парашютная система казалась самым выверенным элементом корабля. Вспомните, успешно отлетали востокие восходы, чьи парашютные системы хоть и отличались от союзовской, но идеологически были весьма близки. Наконец, эта система прошла весь комплекс натурных испытаний путем сброса технологического макета союза с самолета. Более того, она по сути прошла летные испытания. Словом, это была одна из Многих систем, к работе которой на предыдущих пусках не было никаких претензий. Именно она успешно посадила аппараты «Союза номер один» и «Космоса 140». То есть выходило, что при посадке Комарова действовал некий фактор, ранее себя так и не проявивший. Осталось выяснить, какой. Вопрос о причине катастрофы интересовал не только комиссию. Борис Евсеевич Черток вспоминает, что работники завода, оставшиеся на полигоне, решили провести собственный эксперимент, воспользовавшись для этого так и не отправившимся в космос штатным Союзом-2. Открыв люк основного парашюта, они зацепили подъемным краном через динамометр вытяжной и стали его постепенно поднимать. Эксперимент должен был показать необходимые усилия для выхода парашюта. Представляете, как они удивились, когда, вытянув весь тормозной парашют, кран поднял за него спускаемый аппарат? Массы полностью снаряженного аппарата было мало для вывода парашюта. А ведь если бы у Союза Комарова раскрылись обе солнечные батареи, на этом аппарате полетели бы люди, что занятно, о подпольном эксперименте Госкомиссии так и не сообщили. Анализируя сейчас все перипетии, понимаешь, что тогда сформировался такой коктейль из политики, техники и гонки со временем, что жертвы были, увы, неизбежны. Ведь если бы решили пускать Союз Комарова в беспилотном режиме, до работы парашюта дело бы просто не дошло, так как с теми отказами, что были на борту, посадить корабль мог только человек. Иначе говоря, вскоре после неудачного пуска аппарат был бы разорван системой автоматического подрыва, а на еще один испытательный полет никто бы не пошел. Тем более, что такой беспилотный пуск наглядно показал бы, что есть класс аварий, с которыми может справиться только человек. Следующий старт, в котором участвовал бы «Союз-2», был бы уже пилотируемым. И не факт, что при групповом запуске погиб бы всего один космонавт. Словом, как не кощунственно это звучит, То, что на «Союзе-1» не открылась солнечная батарея, надо расценивать как «везение». Почему же не вышел основной парашют? Согласно выводам Госкомиссии, виной тому был конструкторский просчет. Когда парашют на высоте 10 км выходит из контейнера, в нем устанавливается давление, равное порядка 25% от земного. А стенки контейнера конструкционно являются частью внутреннего гермообъема корабля, в котором поддерживается давление в одну атмосферу. Получается, Получившаяся разность давлений оказывает деформирующий эффект на корпус контейнера в результате чего требуемые усилия для вывода парашюта сильно возрастает версия права же очень красивая она хорошо объясняет также то почему успешно сел космос 40 ему помог прогар корпуса два отказа скомпенсировали друг друга все ясно и с союзом номер один чей парашют срабатывал на куда меньшей высоте первые варианты системы аварийного спасения уводили спуск. аппарат примерно на 1 километр. Впрочем, были и такие факты, что плохо укладывались в официальную версию. К примеру, она не объясняла подпольный эксперимент с Союзом 2 и то, почему при сбросах с самолета все было в порядке. Но как порой бывает, если факт не укладывается в схему, тем хуже для факта. Но вскоре появилась еще одна версия развития событий. Из-за своей неофициальности она так и не была отмечена в документах. Но среди людей, изучающих историю космонавтики, считают, основной. Согласно штатной технологии изготовления Союза, после нанесения на корабль теплозащитного покрытия он помещается в автоклав, где при высокой температуре происходила полимеризация смол, что повышало эффективность теплозащиты. По процедуре, прописанной при разработке аппарата, в автоклаве требовалось обрабатывать полностью собранный спускаемый аппарат. Но при создании первых Союзов произошло небольшое отклонение от утвержденного плана. Просто производство парашютных контейнеров затянулось, и первые корабли попадали в автоклав без них. Казалось бы, мелочь, мало влияющая на конечный результат. Тем более, что пуски беспилотные. Пилотируемым союзом номер 4 и номер 5 повезло больше. Контейнеры были поставлены в срок, но не успели крышки к ним. Как были закрыты эти контейнеры, никто уже не помнит. Точно так же никто не подумал о том, как повлияют на поверхность контейнеров пары смол, образующиеся при полимеризации. Как вы помните, Космос-140 продемонстрировал явные недоработки при создании теплозащиты. И именно ее качеству уделялось особое внимание. А про парашюты никто тогда не думал. И вот итог. Внутренняя поверхность контейнера была покрыта очень вязким материалом, к которому парашюты просто прилипли. А перепад давления лишь усугубил эту ситуацию. Эта версия также объясняла то, почему сбросы с самолетов были успешными. В тех полетах основные эксперименты были направлены на отработку парашютной системы, а потому спускаемый аппарат попросту не имел теплозащиты. Для имитации ее веса аппараты оклеивались пенопластом и никакой обработки в автоклаве не проходили. Были ли приняты меры? Конечно. Стенки контейнера усилили, стали полировать их внутреннюю поверхность, уделять особое внимание защищенности контейнеров при полимеризации. И это себя оправдало. За почти полувековую историю проблем с парашютной системой больше не было. Но а после выводов комиссии, как это обычно бывает, началось наказание невиновных и награждение непричастных. Хотя нет, награждений не было. Разве что всех космонавтов отправили в во... внеочередной отпуск. Стало ясно, что новый союз с человеком полетит не скоро, а после случившегося всем нужно успокоиться. А вот наказания, конечно, были. Больше всех досталось руководителю НИИ парашютно-десантной службы Федору Ткачеву. Его сняли с должности как начальника института, так, и главного конструктора. Не закончилась на этом и лунная гонка, тем более, что это было самое ее начало. К сожалению, чтобы описать все ее моменты, нужна отдельная книга. Пожалуй, здесь важен только результат. Увы, Союз смог слетать к Луне только в беспилотном режиме, хотя первыми живыми существами, обогнувшими естественный спутник, были именно советские черепашки. Вскоре после исторического полета Аполлона-11, того, что впервые доставил человека к Луне, Союз начали переориентировать на обслуживание орбитальных станций. В этом качестве он и служит десятки лет, а с этого года и вовсе останется единственным типом корабля, что будет держать связь с Международной космической станцией, доставляя туда в том числе и астронавтов. Да, это все тот же верный союз, легендарная надежность которого оплачена смертью Владимира Михайловича Комарова. По скриптум. Кстати, знаете, что сказал Борис Евсеевич Черток после многие многие Многие годы после трагедии, когда говорить стало, что называется, можно. А может, у старого человека просто проснулась совесть. В общем, вот эти слова. То, что случилось с Комаровым, это наша ошибка разработчиков системы. Мы пустили его слишком рано, не доработали союз до нужной надежности. В частности, систему приземления, систему отстрела и вытяжки парашюта. Мы обязаны были сделать, по крайней мере, еще один безотказный, настоящий пуск. Может быть, с макетом человека. и получить полную уверенность, как это сделал Королев перед пуском Гагарина. Два Востока слетали с макетом Иван Иванович. Гибель Комарова на совести конструкторов». Кристалинская песня «Нежность». у земле и когда летала к звёздам. Также падало листов в садах и придумать не могла. Текст Павел Шубин. Размещен на сайте Compulenta.ru. Там же вы можете увидеть большое количество фотографий, схем и видеоматериалов по теме этой статьи. Настоятельно рекомендую с ними ознакомиться. Озвучивал Алексей Халецкий. также вы услышали следующие песни и музыкальные композиции в порядке появления авиамарш или марш авиаторов музыка хайта слова германа исполняется детским хором ссср молодость музыка Донаджо, слова плецковского исполняет тамара миансарова песня льдиночка музыка островского слова Плецковского. исполняет ирина Бржевская. песня нежность музыка александр Андре Пахмутовой, слова Сергея Гребенникова и Николая Добронравова исполняет Майя Кристалинская. Кроме того, на фоне звучала музыка Эдуарда Артемьева, которую он написал для фильмов «Сибириада», «Сталкер», «Солярис», «Богатство». Редактор